Глава 15. Борис, перед тем, как высадить ее, бережно обнял и ласково чмокнул в щеку. Не бойся, Поль, все образуется. Я приеду в шесть вечера. Жди. Жду, подтвердила Поля. Пока она еще не очень понимала, куда дрейфуют их отношения с Борисом, но уже не смело надеялась на чудо. Дома Полина окунулась в лихорадочную подготовку к ужину. Раз придет дочка, то хотелось наготовить вкусняшек, чтобы порадовать Анютку. Она любила разную пасту, и Поля приготовила карбонару, которую и сама любила, и роман, от которой тоже не отказывался. Затем быстренько покрошила Цезарь и приготовила ускоренный домашний вариант термису. Получилось слишком сытно для ужина, но Полина трезво подумала, что вряд ли кто-то из них будет объедаться, а в меру ничего страшного. Полина волновалась. За долгое время это будет первая встреча с дочерью. Вначале Полина задумала поговорить с Аней и все объяснить. Распросить, что не так ей кажется, но, немного подумав, решила, что лучше просто покажет дочке свою любовь без нудных слов и рассуждений. Не зная, куда деть себя, металась по квартире в ожидании, хватаясь то за одно, то за другое, пока ровно в шесть не подъехал Борис. «Ух, Полинка, какая ты хозяйка, оказывается!» Бесхитростно похвалил он, едва войдя в квартиру. «Запахи умопомрачительные, и чистота кругом почти стерильная». Он рассмеялся и легко поцеловал ее в макушку. «Вытяжка что-то барахлит», засмущалась Полина. «Вот и запахи. Проходи, Борь. Сейчас мои должны подъехать». Поля поймала себя на мысли, что называет Романа и Анну «моими», хотя муж теперь уже по закону чужой человек, а дочь. Очень хотелось надеяться, что ее. Но... Наконец Роман с Анной приехали. Полина нетерпеливо вышла навстречу, встречая дочь улыбкой. «Привет». Холодно поздоровался Роман, увидев Бориса. «Здравствуй, дочка. Как же я по тебе соскучилась!» Полина попыталась обнять и поцеловать Аню, но дочь резко вывернулась из ее рук и грубовато бросила. «Привет, мам. А это кто? Мой отчим?» Полина густо покраснела. "Пройдемте в гостиную, и я вас познакомлю». Попыталась она исправить неловкую ситуацию. «Если хотите, можно помыть руки». Поле топталась в прихожей, потому что ни Роман, ни Анна не двигались с места, намереваясь, кажется, сразу уходить. У Полины зашло в сердце. Неужели дочь уйдет? Но тут вмешался Борис и немного разрядил обстановку. «Меня зовут Борис Краснов, владелец детективного агентства. Проходите. Полина старалась до вас, и я не с пустыми руками. Расскажу, кто, за что и как покушался на твою мать Анна». После этого возражать и упираться смысла не было. Роман с Анной нехотя разделись и, вымыв руки, прошли в гостиную. А Полина поняла, что ее надежды на доверительный разговор с дочерью не оправдались. Анна даже не дала обнять себя, не то что самой обнять мать. Но, сдержав слезы, Полина начала жизнерадостно расспрашивать дочь о школе. «Как дела, Анют? Как одноклассники? Изменились за лето?» «Вымахали, как лоси. Я одна осталась мелкой». Недовольно буркнула дочь. «В тебя пошла, к сожалению». «Ну, Гены, куда от них денешься?» – пошутила Поля. «Так бабуля и говорит папе, что надо было с умом жену выбирать». «Анна!» – предостерегающе рыкнул Роман и перевел взгляд на Бориса. «Расскажи все коротко для Ани. Я не затрагивала особо эту тему». «Я проводил расследование по поводу покушений на Полину», – сразу ответил Борис. «И выяснил, что за ними стояла бывшая невеста твоего отца, Снежана Полякова». «Так и поверила. Зачем ей это надо? Она и так полностью упакована!» Хмыкнула Анна, но видно было, что информация ее задела. «По деньгам, да. Но видишь ли, не все можно купить деньгами. Она хотела устранить со своего пути жену мужчины, которого выбрала себе в любовнике. Борис говорил прямо, без скидок на возраст, потому что, в отличие от Полины, видел, что Анна уже все понимает и имеет свою точку зрения. Она и потребовала от твоего отца ускорить развод, но живая и здоровая жена ее не устраивала. И Полякова наняла человека, чтобы тот совершил наезд на Полину. Результат наезда ее не волновал. Чем хуже получилось бы, тем лучше, по ее мнению. Анна склонила голову и молчала. Но молчала показательно, не соглашаясь и сопротивляясь неудобной информации. «Анна!» — Роман позвал дочь. «Что надулась? «Да что, Анна? Ты сказал, посидим часок. «А меня тут вовсю лечат, а ты молчишь. Ты собираешься меня тут оставить?» «Анна!» — громыхнул Закревский. «Извинись немедленно!» «Да что я такого сказала? Бабушка так считает, и Снежана так считала, что вы с матерью не пара. Мне с ней даже стоять рядом Кринжова. А она еще и в школу приходила. Не хочу, чтобы приходила еще. Меня уже в прошлом году с нее обсмеяли, а нынче и вовсе. Все видели Снежану». Она приходила в мае, и мне все завидовали. А теперь придет это, врач. Ха-ха, хорошие врачи работают в частных клиниках и не носят вот это вот все. Она небрежным жестом оценила наряд Полины. А если ее туда не берут и не зовут, значит, она и не врач. А Снежана? Я не верю в этот бред. Мы с ней, конечно, не подружились, но она дорогая женщина. Такие, как мать, ей не соперницы. Зачем бы она покушалась на нее? Анна сложила руки на груди и враждебно уставилась на поле. В первые моменты Полина еще пыталась улыбаться и сглаживать ситуацию, но каждое последующее слово стирало улыбку напрочь. Нет, Анна уже не ее дочь. И Полина сама виновата, что так вышло. И она слышит сейчас эти беспощадные злые слова. Посчитала, что собственного примера достаточно для правильного воспитания ребенка, но мир жестоко разнообразен, Если у нее не хватило времени просто побыть с дочерью, поговорить или помолчать, то это время нашёл кто-то другой. Друзья из школы, родственники, знакомые. И Анна почему-то не маминое наставление в мозгу укладывала. а походе брошенные реплики бабули, любовницы отца, друзей. Они ей показались ценнее. И вот результат. Очень болезненный. Поля почувствовала, как заледенели ее пальцы, как тяжело гулко забила сердце. Она попыталась встать и выйти, чтобы упасть не при всех, но не успела. Сквозь затуманенное сознание она услышала встревоженный голос мужа. «Поля!» Но подхватил ее на руки и унес в спальню Борис. Роман всем существом тянулся за ним в ту комнату, но войти туда уже не имел права. Однако пытался слушать, что происходит в спальне, благо дверь Борис оставил открытой. Роман видел, как Борис метнулся на кухню за аптечкой, достал на шатырь. Слышал, как мужчина тревожно приговаривал. «Поля, Полюшка, ну ты что, не пугай меня!» И видел, что через некоторое время Полине стало легче, и она села на кровати, попросив воды. Только после этого Роман медленно выдохнул и повернулся к дочери. «Анна, что на тебя нашло? Ты что здесь устроила? Это же твоя мать!» «Она меня только родила, и все". Непримиримо надолась дочь. «Я знаю, слышала, как ты разговаривал с бабулей». Хочешь сплавить меня сюда? А я не хочу. Если я тебе мешаю, отдай меня бабуле. Она согласна меня принять. Только от тебя нужны деньги. Меня не нужно содержать. Хотя бабуля разговаривала с московским дедом Витей. И он обещал добавить ей содержание для меня. И с ней я смогу бывать на элитных семейных тусовках. У меня будут друзья из приличного общества. Они как здесь. Анна, Анна, когда ты успела стать такой расчетливой? Пфф. Сейчас все так живут. Твоя Снежка со своего отца вообще лямами тянет. Снежка — дорогая женщина. Не каждый сможет ее содержать. С долей зависти произнесла Анна. Ты об этом мечтаешь? Неприятно поразился Роман. Стать дорогой содержанкой? Не учиться? Не работать? Ты ничего не понял? Вообще? Учиться, наоборот, надо. Языки, культура, этикет. все необходимо. Пустоголовую сейчас никто содержать не будет. Мужчины хвастаются своими женщинами. Снежка говорила, что у нее свое дело есть. Снежка, Снежка, Снежка, когда вы успели с ней так сблизиться? Когда ты был на работе, а мы оставались вдвоем, но мы не сблизились, я ей не нравилась, но она ничего не запрещала, не парила мозг и не указывала. Жаль, что ей пришлось уехать. Ань, ты слышала, что говорил Борис. Снежана, преступница. Ей грозила тюрьма, если бы не деньги и положение отца. «Ой, да ладно! Какая она преступница! Она за любовь боролась, за тебя, папа. А ты не оценил и предал ее, Бросил!» «Вот что, дорогая, пойдем ка домой!» Не выдержал Роман. Даже он, прожжённый циник, не мог представить, что за каша образовалась в голове дочери. Почему все понятия порядочности у нее перевернулись с ног на голову? «Да без проблем!» Дернула плечом дочь и с независимым видом направилась в прихожую. Роман, к сожалению, оглянулся на дверь в спальню. Ни Борис, ни Полина не выходили из комнаты, но успокаивающий бубнёж детектива продолжался. «Поздно все. с горечью понял Роман. «Поздно». Уже не оглядываясь, он вышел из квартиры, поторапливая дочь. И теперь он знал, что и как предъявит ей для перевоспитания. Или тоже поздно. Что выросло, то выросло.